Глава восьмая из записок Масахиро Сибаты Один в столовой я оставался недолго. Вскоре после того, как Уотсон-сенсей и Холмс удалились, вернулся господин. Он сказал «все в порядке» и протянул к камину озябшие руки. Я налил ему вина, чтобы он мог согреться и изнутри. Ну, что ты думаешь про это дело? Спросил Фандорин Дона. Поскольку я ожидал этого вопроса, то ответил обстоятельно. Очень нехорошая история, господин. Она мне совсем не нравится. Шерлок Холмс не разрешит хозяину отдать деньги. Честь не позволит великому сыщику признать свое поражение.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 Да, люди научатся быстрее передвигаться по земле и воде, может быть, даже начнут летать по небу, но все эти изменения затронут лишь материю. Дух же останется на прежней ступеньке развития. А что тогда проку от технических новшеств? Они принесут мало добра и очень много зла ибо опасно доверять оружие неразумному ребенку, но об этом я, пожалуй, напишу другую книгу. Отвлекаться от повествования — это неправильно. Закончив безупречную по своей логичности речь, я спросил. «Мы приняли меры предосторожности, чтобы ограничить преступнику свободу перемещения, но мы не можем просто выжидать, это приведет у нас к гибели. Как вы...» намерены действовать господин не сомневаюсь что вы уже все придумали вы разгадали что означает 24 четыре б двадцать пять б восемнадцать н двадцать четыре б двадцать пять б двадцать б б признаться я об этом пока не думал фандорина дона отставил бокал наш британский коллега шахматист Вот пускай он и ломает себе голову над этой комбинацией. Мы же с тобой займемся не комбинацией, а комбинатором, то есть самим Мсье Люпеном. Как удачно, что наш хозяин сторонник прогресса и дружит с электричеством. Еще чудеснее, что город Сен-Мало подсоединился к междугородной телефонной связи. Первым делом я свяжусь с комиссаром Ганимаром из парижской полиции. Надеюсь, он не забыл услугу, которую мы ему оказали. Комиссар соединит меня с дежурным бертелюнажного отдела. Должен же там кто-то дежурить, хотя бы даже и в новогодний вечер. Поскольку Арсена Люпен бывал под арестом... Картотеке должны храниться его антропометрические данные. Каким бы виртуозом маскировки человек ни был, но мы с тобой знаем, что есть черты внешности, которые не изменишь. Например, форму ушей или цвета радужной оболочки глаз. Второй звонок я сделаю в Лондон профессору Смайли. Он домосед и наверняка встречает праздник в кругу семьи.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 То же самое. Тут между господином и Буско состоялось более продолжительное объяснение, после которого Фандорин Дона с обескураженным видом сказал, то есть молвил: "Плохо тело, масса. От плана придется отказаться. Внешняя линия отключилась, работает только внутренняя. Он выглядел...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 Ты прав. Будем действовать испытанными методами. Начнем с опроса свидетелей.